Когда появились пилоты, очнулся офицер. Обнаружив своего обидчика, скучающего забора, он потянулся за пистолетом. Кобура у него на поясе была, челюсть болела, так что он не мешкал. Но вот, вытащив оружие, таки замешкался, потому что на него навели сразу три ствола. «Майор!» — это он сказал второму офицеру, который прибыл на сей летный плац вместе с пилотами. Он был слегка в шоке от такой картины, майор целился ему в лоб из своего табельного пистолета. Три ствола готовы превратить мужика в решето. Один из своих целится в него, но офицер совсем не выглядел испуганным. Этот офицер оказался хорошим солдатом, а может, просто был слегка не в себе. Тот факт, что едва он спустит курок, как его накроют два автомата и пара пистолетных пуль, да не простых, а выпущенных из изделия господина Макарова, парня вовсе не волновало. по крайней мере, судя по выражению лица. «Опусти оружие», — грозно произнес майор. «Убьешь его, и тебя генерал лично расстреляет перед комендатурой за измену родине. И весь полк с удовольствием попросится добровольцами в расстрельную команду». Но офицер немного удивленно хмурился, но пистолет убрал. На неизвестных вооруженных людей он, правда, все равно волком смотрел. И «Я не понимаю. Позже все поймешь». Майор повернулся к Велису, козырнул и холодно проговорил. «Счастливого пути! Вам вот к тому вертолету. Новый, с вашими датчиками». «Благодарю, майор!» Майор опять козырнул и ушел. Второй офицер, пребывая в полнейшем недоумении, особенно после того, как майор козырнул двум неизвестным, отправился в другую сторону. Ёж снова рассмеялся. Ему понравилось представление. и впервые за три года он был по-настоящему счастлив. Путь из зоны все-таки есть. Теперь есть. Сопровождать ежак к им же указанной точке Велес отправил Койота, Усяя и Пупса. А, покончив с этим, спустился на второй уровень в одну из меблированных комнат, где своей судьбы дожидался пленный сталкер. Дожидался он долго, потому как босс вернулся на базу недавно. «Как спалось!» — поинтересовался Велес, войдя внутрь. Присел в кресло напротив сталкера. Не очень. Немножко хищное лицо кивнуло вниз, указывая на веревки, коими парня прочно закрепили на жестком самодельном стуле. Причем веревок было столько, что одним их весом уже можно было обездвижить. — Велес! — протянул босс руку. Сказал, — Ой, простите, как-то запамятовал. И, убрав руку, добавил, — Очень рад нашему знакомству. — Как вы сказали, вас зовут? «Лещ!» — чрезвычайно мрачный на лицо, — ответил сталкер. Он начинал понимать, какую ужасную ошибку совершил, сунувшись сюда. После этого жеста у него почему-то не осталось сомнений, что его просто прикончат. Зачем оставили в живых, понятно? Показать этому человеку. Значит, перед ним кто-то, имеющий власть. И если он не заинтересует его чем-нибудь, то ему крышка. Но одно он за эту ночь, проведенную в окружении давно позабытых вещей, крепко усвоил. Эти люди действительно имеют прямой контакт с Большой Землей. «Ну и зачем, Лещ, ты в наших ребят целился из своей ужасной винтовки?» «Я не собирался стрелять. Я пытался понять, кто вы такие, оценить обстановку». «Оценил?» «Да», — Лещ кивнул. Кудое, даже изможденное лицо, разродилось едва живой улыбкой. «Вы можете мне помочь?» «Значит, ты... Тебе нужна помощь!» Велес задумчиво почесал нос. «Дай-ка угадаю. Ты не можешь покончить с собой сам, и...» Как-то неуловимо быстро в руках Велеса оказался пистолет, а его ствол ткнулся в лоплища. «Тебе нужен кто-то, кто нажмет на курок!» «Я угадал?» «Нет!» — почти закричал сталкер и вдруг недоуменно уставился прямо в глаза Велеса. «Что? Я... Я еще никогда не боялся умереть так, как боюсь сейчас. Я...» «А... Ну, тут все просто». Пистолет отправился в кобуру. Велес развалился в кресле, демонстрируя обаятельную улыбку. «Ты понял, что тут тебе обязательно помогут?» «Мне действительно не трудно тебя пристрелить». И теперь, когда ты все понял, ты также осознал, что на самом деле не мог сам себя пристрелить не потому, что тебе чуточку смелости не хватило, а лишь потому, что ты на самом деле трусливый, слабый человек. Ты никогда не смог бы этого сделать сам. Наверняка твой разум отягощен массой комплексов, которые не смогли найти выхода в детстве, в период прыщавой юности». И позже, когда ты впервые понял, что тебе нравится носить платье твоей младшей сестры. Вероятно, в зону ты пошел, чтобы доказать своему плюшевому мишке, что ты вовсе не маленькая слабенькая девочка, заключенная в теле вонючего волосатого придурка, а на самом деле мощный, смелый тип, которому ничего не стоит нагнуть саму зону. Но это не помогло. Твои комплексы догнали тебя и победили. Маленькая девочка в твоей душе закатила истерику. И вот ты тут готовишься стать кормом для мутантов зоны». «Эм...» Лещ так громко сглотнул, что звук получился почти оглушающим. Ему вдруг стало по-настоящему страшно. «Я не совсем понимаю». «Еще и слабоумие». Сочувственно кивнул Велес. «Знаете...» Я подумал и, кажется, знаю подходящий курс лечения. Пожалуй, назначу вам две процедуры. Сейчас вы примете 16 грамм металла, а на завтра назначу вам земляную ванну. Ванна будет деревянной. Процедуру пройдете возле второго креста. Того, что покосился, как раз возле холмика. Вы его наверняка видели. «Нет!» — Лещ вдруг отчаянно забился в своих путах. «Не надо! Я хочу вырваться отсюда!» Я хочу вернуться домой, в свой город, к людям, пожалуйста. — Мы не сестры, милосердия. У тебя есть чем заплатить? — Да, — Лечь назвал имевшиеся у него артефакты. — Этого хватит? — Чтобы оплатить твои похороны. Вполне. — На перелет за кордон слишком мало. Помолчав с полминуты, Велес с явным любопытством в голосе поинтересовался, «А как ты там будешь жить, за кордоном, если нам отдашь все, что у тебя есть, только за перелет?» «Буду работать и...» «И сдохнешь в какой-нибудь подворотне», — щека Велеса брезгливо дернулась. «Лещ, мне не нужны нищие ушлепки, кое-как вырвавшиеся из зоны. Мне там нужны богатые герои в шрамах или конченые ублюдки с отметинами зоны на мордах, но богатые». да плевать какие. Главное, чтобы свое богатство они получили из зоны. Так что я не могу взять эти артефакты. Они понадобятся тебе после перелета. Раз так, получается, заплатить тебе нечем. — Ну, ах, да, — Велес шелкнул пальцами. — Вообще-то тебе придется эти артефакты отдать. Ты наставил на моих людей оружие и потратил мое время. Придется возместить ущерб. Но... — Ну, И, сказав сие, лещ замолчал. Он вдруг расслабился и просто растекся по стулу. Казалось, что вот еще минута, и парень высохнет, растает, обратившись прахом. Будь на месте Велеса человек полный сострадательных наклонений, он немедленно развязал бы парня, сказал бы ему что-нибудь ободряющее. «Заинтересуй меня чем-нибудь, и все у тебя будет в порядке. Может, даже вывезем тебя». Просто предложи что-то, что окажется полезным для меня. Лещ долго молчал. Информация у него была такая, что любой сталкер отдал бы за нее душу, но опыт с этой информацией, с людьми с большой земли у него уже был. Солдаты просто посмеялись над ним. Как будет с этими людьми? Впрочем, терять, похоже, уже нечего. Первый сталкер... таинственным голосом проговорил лещ. Он пристально смотрел на того, в чьей власти сейчас были его жизнь и возможность вернуться в нормальный мир. Во взгляде леща притаился отблеск той неимоверной опасности, что несла с собой эта информация для любого, кто ею владел. Постепенно выражение таинственности сменилось недоумением. Через несколько секунд лицо сталкера вытянулось. «Что смешного?» «Ой, ты прости, я это...» Велес не удержался и снова заржал почище молодого коника. «Первый сталкер!» Яростно и даже с долей отчаяния выкрикнул лещ. «Ну, ладно!» Велес хлопнул в ладоши и наклонился вперед, положив ладони себе на колени. «Раз у нас вечер сказочек, я тоже одну толкну». Жили-были когда-то три поросенка. Воронин — редкое чмо с заниженной самооценкой. Второй был жирным, толстым и тупым, с клеймом на лбу. «Монолит форева! Всех вас в жопу!» Говорят, когда он был совсем маленьким, его решили хорошенько прожарить в микроволновой печке. Но он выжил, и с тех пор появилось это клеймо. Третий был поменьше, пил много водки, курил травку и... «Я говорю правду!» — завизжал лишь, совсем утратив остатки самообладания. «Я знаю, где находится первый сталкер! Я знаю, как к нему пройти!» Я знаю оба входа, и тайны, и тот, что проходит через саркофаг Монолита. «Саркофаг Монолита?» — Велес потер щеку. Задумчиво. «Но не свою. Ножом. Правда, плашмя?» «Не надо. Прошу!» Лещ вдруг почувствовал, как из глаз текут слезы. Последняя надежда вырваться из этого ада таяла на глазах. а вот видение могилы глубиной метра три становилось все более отчетливым. «Монолит, ты имеешь в виду группировку?» «Нет, нет, сам монолит, тот, что исполняет желания, и тот, что они охраняют», взвыл лещ, обретая призрак надежды, «только бы не проговориться и не рассказать, что такое монолит на самом деле. Если они готовы принять в уплату такую информацию, если они ничего не знают о монолите...» «Тогда, быть может...» «А на кой мне монолит?» Велес скептически хмыкнул и попробовал остырье ножа пальцем. Сложив губы трубочкой, издал свистящий звук и с дебильной улыбкой воскликнул. «Остренький!» Первый сталкер способен выполнять желание. Он появился здесь, когда другие сталкеры только... Лещ говорил так быстро, что едва не захлебнулся слюной. Иногда он проглатывал слова и путал слоги, но всю историю до последней известной ему детали он выложил в рекордно короткие сроки. А закончив, с надеждой воззрелся на вдруг посерьезневшее какое-то даже настороженное лицо Велеса. только и смог сказать Велес после пары минут молчания. «Где-то он уже встречал эти слова. Первый сталкер...» Какая-то легенда, в которой присутствовали спорные и крайне любопытные моменты. Еще секунд тридцать он просто сидел, пытаясь оживить в памяти информацию о чем-то, что называлось «Первый сталкер». Вспомнить не получалось. Веля сбросил нож в ножны и встал на ноги. «Посидишь тут еще пару часов?» и ушел, оставив леща один на один с его надеждами и страхами. Велес спустился вниз, на третий уровень. Часть его помещения отводилась под лаборатории с пониженным уровнем опасности, рабочие кабинеты и хранилище артефактов. Сейчас его интересовал рабочий кабинет Лизы, пока единственное помещение базы, где были смонтированы и подключены к питанию несколько важных приборов. Велесу нужен был вполне конкретный — компьютер. Насколько он помнил, в своем кабинете Лиза не только смонтировала саму систему — но и подключила дополнительный блок. Единственный груз, заперты в тройной упаковке из пластика и металла. И единственный, опасный для организации, если окажется не в тех руках. Блок содержал информацию, очень различную по характеру и свойству, данные о садоводстве и подробные информации о гибридных препаратах, полученных благодаря зоне. Сведения об устройстве человеческого организма — и детально описанные работы с мутантами, как с живыми, так и с мертвыми. Этот блок могли вскрыть только Лиза и он. Попытаясь это сделать, например, Роман, и его пришлось бы собирать совком и виничком в малюсенький кулек, блок представлял собой металлический цилиндр, напичканный самыми современными носителями информации. Жесткий диск нового поколения, правда, поколения века 23-го примерно, так что он и сам по себе был вещью непростой. Нужная Велесу информация содержалась там, в полном объеме. На этаже он увидел много людей. Кто-то работал, кто-то спал или кушал, но вот Лизы он не заметил. Зато обнаружил, что дверь кабинета закрыта и охраняется. «Лиза где?» «Ушла», — ответил ему Семен, тактично отодвигаясь в сторонку от мощной двери которую, похоже, сделали не только из кусков стен контейнеров, но и вплавили туда что-то еще. «Ломай дверь! Времени мало!» Вилли кивнул Семену и отошел назад. «Ну, чего встал?» Семен с минуту топтался на месте, а затем отошел на шаг и, шумно пыхтя, ударил в дверь плечом. Замок выдержал. А вот петли вырвало из бетона, словно бумажные. То ли бетон использовался не очень хороший, то ли Семен был слишком здоровый. но дверь он победил без особого напряга, одним ударом. «Сема, погуляй! Эта информация тебе вредна для здоровья», проговорил босс, устраиваясь в мягкое кресло и включая компьютер. Экран моргнул и осветился синим светом. Велес набил на клавиатуре пароль, и его глазам явилась нужная операционная панель. Блок подключили — это хорошо. Исключительно упрощенный поисковый интерфейс — и в нем он набрал только два слова «Первый сталкер». Спустя секунду он получил всю имевшуюся в базе информацию по данному словосочетанию. Ее оказалось на удивление мало, но то, что было, уже впечатляло. Всем сталкерам хорошо была известна легенда о том, как некий сталкер по прозвищу «Рыжий» однажды наткнулся на уникальный артефакт «Исполнитель желаний». «Золотая» — цветом, исследовать химический состав ни у кого возможности не было, сфера непонятной природы, но имеющая одно замечательное свойство. Сфера могла выполнить любое желание. Только одно, и не бесплатно. Согласно легенде, за одно желание исполнителя зона забирала еще немного территории, расширяя площадь земель, пораженных ее губительным излучением, Подтверждения этой части легенды обнаружено не было. Нет, зона действительно несколько раз солидно расширяла свои границы, но привязать эти расширения к желанию Рыжего не получалось, даже прибегнув к весьма смелым допущениям. Интересным в легенде было то, что подтверждения тому, что сталкер Рыжий получил свое желание, имелись. Не удалось выяснить, кем он был, откуда пришел, но зато нашлось немало подтверждений тому, что такой сталкер существовал. Было известно, что в свои поиски в зоне он посвятил одному-единственному артефакту — исполнителю желаний. Организация выяснила, как он выглядел, где был замечен в последние дни до исчезновения, даже имелось подробное описание пары его опустошенных схронов. Парня последний раз видели у ЧАЭС, с напарником, который также бесследно исчез. Существовала версия легенды, где напарник был ключом. Сталкеры иногда использовали новичков в зоне, чтобы добраться до определенных мест, закрытых постоянной аномалией с некоторым периодом срабатывания. То есть аномалия после срабатывания какое-то время была неактивной. Ключи активировали ее, погибали и таким образом давали время, чтобы прошли другие. Вероятно, напарник Рыжего был ключом, а может, тоже получил желание. Точно уже никто не узнает. Больше рыжего не видели. В зоне парня засекли через неделю после исчезновения в Припяти-79. Его видели на железнодорожной станции. Спустя пару лет парень засветился в Москве. Все. После этого никаких сведений о рыжем не было. Собственно, информация о его появлении в Москве значилась как сомнительная. Проверить ее не удалось». Больше никто к исполнителю подобраться не смог. Не потому, что он был очень хитро спрятан. Нашел рыжий, нашел бы кто-то еще. Просто исполнитель желаний пропал. Организация, а точнее тот, кто поставил этот кусочек информации, считал, что исполнитель покинул зону. Только вот имелась еще одна информационная справочка. Существовала еще одна легенда об исполнителе. До исчезновения его нашел еще один человек. Через пару лет после того, как Рыжий получил свое желание. День, когда исполнилось желание второго нашедшего исполнителя, стал днем исчезновения этого уникального порождения зоны. Примерно в те же времена в зоне появился новый идол, способный выполнять желание — монолит. Изначально считалось, что эти два предмета — абсолютно разные артефакты. Со временем легенда о рыжем крепла, и так малоизвестная история о первом «Сталкере» трансформировалась в миф о «Джинис Чаэс». В анекдот, следом в неприличную шутку, а потом и вовсе пропало. И «Монолит» с исполнителем стали считаться одним и тем же феноменом. Согласно приложенным к этим данным справкам, Скорее всего, так оно и было. Исполнитель вовсе не пропал, а был похищен, внешне изменен и надежно упрятан в одном из радиоактивных саркофагов. Дальше больше. Существовало мнение, что группировка «Монолит» появилась по воле артефакта «Исполнитель желаний». Суть мнения сводилась к тому, что исполнитель создал из нашедших его своих первых телохранителей. А дальше пошло-поехало, и артефакт перенесли в более надежное место и взяли под жесткую охрану. Велес данную версию появления группировки «Монолит» решил обдумать как-нибудь накануне, когда делать будет нечего. Последняя информация по вопросу, которая имелась в базе, сама история о первом «Сталкере». Некий «Сталкер», всерьез увлекающийся местной мифологией, многие годы искал исполнитель. И однажды он его таки нашел. В центре зоны прогремял взрыв, почему-то ничего не разрушив. Несколько часов когда-то уже взрывавшийся энергоблок сиял всеми оттенками синего и белого. А потом все стихло, и никаких следов этого сталкера не осталось. Были известны его прозвища — Первый и Старый. Этот сталкер пропал среди руин ЧАЭС задолго до появления большинства группировок. Прозвище его такими были неспроста. Парень действительно считался одним из первых сталкеров. Кто-то проделал просто титаническую работу и сумел выяснить даже, кем он был и где конкретно жил. Все эвакуированные жители были найдены и проверены на предмет соответствия личности. Была проверена даже информация о погибших во время эвакуации и оставшихся в зоне. Личность сталкера первого была установлена с некоторой долей погрешности. имелось пять кандидатов на эту роль, но собравший информацию считал, что только один из них подходит почти на сто процентов. Этим сталкером был Сергей Лепичко, деревенский житель, почти не оставивший следов в истории. Наиболее ярким эпизодом его биографии была попытка его эвакуировать. Он не сопротивлялся, когда забирали его умывающуюся слезами семью и даже помогал грузить вещи. Но когда солдаты попросили его самого залезть в кузов, Парень отказался. Попытка принудительно его забрать привела к трём серьёзным травмам и двум бесчувственным телам. И Сергей пропал на несколько лет. А потом засветился на кордоне. Он был одним из тех, кто сотрудничал с коалицией. Помогал учёным вести исследования, таскал для них нужные артефакты и части тел мутантов, даже делился опытом с тогда ещё зелёными, самыми первыми подразделениями военных сталкеров. и на кордоне он был более известен как Старый. Он пропал в центре зоны, и поползли слухи о том, что парень нашел исполнитель, пройдя дорогой Рыжего. А спустя несколько лет распространился слух, что некий сталкер получил желание в центре зоны, причем получил его от первого, а не от исполнителя. И желание свое парень получил в таком виде, что, поведав свою историю, взял и застрелился на глазах у тех, кому ее рассказал. Больше подобных сообщений не было. Но о Джине, засевшем на ЧАЭС, поползли слухи. Кем он был раньше, народ постепенно забыл. Легенда немного изменилась в сторону большего мистицизма. Так Сергей стал самым первым сталкером, поднявшим с отравленной земли зоны самый-самый первый артефакт. Одно из его прозвищ только подтверждало легенду. Проблема была в том, что Джина больше никто не нашел — А, возможно, те, кто находил, просто не могли рассказать об этом. Вполне. Ведь единственный, кто сумел рассказать о Джине, покончил с собой, не сумев справиться с последствиями своего собственного желания. Почему джинном парня прозвали, тоже было ясно, даже без приложенной к списку краткой справки по мифическому существу Джин. Эти ребята отличались сволочной сущностью. Они действительно выполняли желание, но так, что оно выворачивалось наизнанку. Человек желал получить золотой слиток, и он падал ему на башку из окна. Хотел обладать огромной физической силой и утром просыпался в виде векового дуба. Желание выполнено точно. Сила такая, что любую скалу порвет корнями. Просто не сразу, а за чертову кучу лет. В общем, мифические джинны поступали совершенно так же, как и джинзоны. Они использовали любую лазейку, чтобы желание человека убило его, или хотя бы отравила ему жизнь так, что он сам стремился покончить с собой. «Почему так поступал первый сталкер-липичко?» «Вероятно, потому, что в зоне двинулся конкретно и на весь башка». Велес вырубил компьютер и еще долго сидел перед потухшим экраном, размышляя. «Только не о легенде. Джин, очевидно, существовал, и, вероятно, Лещ действительно знает путь к нему». Цену этой информации Велес пока не определил. Потом. Сейчас он размышлял над самой информацией. Дело в том, что часть этих данных организация не могла собрать, не имея своих людей непосредственно в зоне. Много имелось информации, относительно происхождения которой он частенько сомневался. Но такой, чтобы на все сто быть уверенным, ему пока не встречалось. Например, Подробное описание некоторых крайне редких монстров. Их мог бы принести сталкер, как-то попавший в руки военных живым. Могли их донести военные сталкеры, сумевшие забраться очень глубоко в зону. Описания вскрытых схронов Рыжего теоретически тоже могли быть получены от сталкеров, захваченных солдатами кордона. Элес снова включил компьютер и еще несколько часов сидел у экрана, ища самую разную информацию. Впервые он делал это не для того, чтобы получить информацию, а чтобы как раз наоборот не получить ее. Но почти всегда находил в памяти съемного блока сведения, до которых было чрезвычайно непросто добраться, не имея своих людей в зоне. Когда он выключил компьютер и вернулся к Лещу, он был почти уверен, у организации в зоне уже очень давно есть свои люди. Причем не одиночки. вооруженные, чем придется, и свободно болтающиеся по зоне, а сильная и сплоченная команда, получающая приказы из-за кордона. Осталось самое простое — выяснить, кто они такие. Как-то сам собой напрашивался вывод — долг. Только вот долг жаждал уничтожить базу организации. Загвоздка с выводом получается. Вовсе нету. Если долг не в курсе, кто им рулит, или если об этом знают два-три человека на самом верху, то ничего удивительного в попытках долга покончить с базой организации. Но ответ слишком уж очевиден. Так что долг отметается, как маловероятная возможность. Но кто-то явно работает под крылом организации. Почти наверняка. «Лещ!» Велес сейчас сидел в кресле и смотрел в глаза сталкера полные мольбы и надежды. «Твоя информация стоит слишком мало, чтобы я согласился принять ее как плату». «Мои артефакты вместе с ними. Тогда я тебе уже сказал. Нищий сталкер за кордоном мне не нужен». «Значит...» Леш едва не плакал. С минут он сидел таким, а потом что-то в нем изменилось. Лицо закаменело, глаза блеснули сталью, Застрились самые незаметные черточки лица. Он смотрел на Велеса открыто, не отводя взгляда. «Она не отпустит меня. Никогда». «Кто?» «Зона». Лещ злобно сжал губы и продолжил. «Мне не суждено вырваться». «Велес, думаю, ты убьешь меня, прежде узнав, где мои схроны?» «Я не хочу пыток. Если тебе нужны мои схроны, я скажу, где они». У меня только одна просьба. Убей быстро. — Нет, ты не спеши, — Велес весело улыбался парню. — Ты скоро покинешь зону. — Значит, не сейчас? — Лишь кивнул. — Неважно, я могу и подождать. Но обещай, когда проверишь схроны и найдешь все, убьешь быстро. — Я не про то. Велес поднялся, подошел ближе. Наклонился над веревками и, продолжая говорить, стал развязывать узлы. «Сейчас ты топаешь в зону, берешь все, что планируешь увести с собой, и возвращаешься назад. Мы вывезем тебя». «Какого хрена тут понавязали?» «Млядь». «Плата твоей информации от Джине, и кое-что, что ты сделаешь, когда придет время». Лишь сидел без движения. Даже когда Виллис снял с него все веревки, он все еще сидел. Прямая спина, остановившийся взгляд — и каменное лицо. «В путь, сталкер!» хлопнул его по спине Велес. «Пошли, выведу наружу! Постарайся вернуться как можно быстрее». Лещ покинул базу все в том же состоянии прострации. А когда отошел от нее на несколько десятков метров, подпрыгнул на месте и издал звук, отдаленно напоминавший победный вопль в дупель пьяного индейца Виннету.